Глава 2. Становление личности Лидерские качества проявлялись во мне еще в раннем детстве. Я всегда любил планировать и организовывать. Мог, к примеру, собрать друзей, чтобы строить с ними шалаши, обустраивать свои углы в подвалах. В то время именно я был главным в этих затеях, организовывал всех и собирал коллектив. Конечно, многие из ребят могут со временем развить такие качества в себе, даже если их не было в детстве. Они могут заняться спортом, пообщаться со старшими наставниками или почитать книги. Но во мне это возникло само, ведь я всегда хотел быть организатором. Мне нравилось сплачивать людей и заряжать их энергией. Я не ставил себе целью обязательно быть первым. Сам процесс был важнее, поэтому чемпионом не стал. Да, занимался боксом, мы с ребятами играли в баскетбол, иногда целыми дворами. Частенько побеждали, но я не был здесь формальным победителем. Однако во все, чем увлекался, я погружался с головой. Если это были футбол или баскетбол, то покупал форму, брал мяч и в любое время готов был идти играть. Даже если оставался один, все равно находил время для тренировок. Когда занялся боксом, мне дома подвесили мешок с песком к потолку, чтобы я не бил кулаками об стену. «В нашем дворе были ребята, на которых я смотрел снизу вверх. Кандидаты в мастера спорта, мастера по боксу, по вольной борьбе. В те дни мастера спорта были в почете. Это был высокий ранг, отмечавший высокие достижения человека в его физическом развитии. Одно время я сам мечтал стать хотя бы кандидатом в мастера спорта. Когда переехал позже в Благовещенск, то с головой ушел в рукопашный бой». Я занимался, бегал по набережной, прыгал через скакалку и представлял, как становлюсь крутым бойцом. Но затем в один прекрасный момент до меня дошло. Это не мой путь. Я повзрослел и увидел, что все мои попытки добиться успеха на этом поприще не приносят никаких особенных результатов, кроме поломанных рук. К сведению, руки я ломал шесть раз. Не очень весело». Но, может быть, именно поэтому я был одним из первых в своей компании, кто начал думать о деньгах и бизнесе, когда все остальные с головой ушли в спорт. Сейчас, анализируя эти годы, я понимаю, что двигаюсь в жизни поэтапно. И когда очередной этап заканчивается, и я чувствовал, что уперся в тупик, то сворачивал и делал следующий шаг. Я никогда не испытывал сложности в том, чтобы закрыть за собой дверь и заняться чем-то новым. Ключ пятый. Сойти с пути. Вовремя понять, что ты на пути, на котором нет денег, крайне важно. Если путь утыкан препятствиями и при этом ведет в никуда, смело сворачивай с него. Для многих людей, у которых мало жизненного опыта, свернуть в сторону, будто в лес уйти, их пугает тотальная неизвестность. Когда я оценил свои возможности в спорте и понял, что результата не добьюсь, А если и добьюсь то не финансового, решение уйти с этого пути положило начало жизненному правилу. Если не обеспечена финансовая база, надо избегать путей, которые не позволяют ее создать. И я ушел в сторону, чтобы заработать свои первые деньги. Я часто встречаю предпринимателей, которые занимаются любимым делом. Им это нравится, но они вечно в долгах и результата нет никакого, потому что нет рынка. Пока я писал эту книгу, встретил предпринимателя, который занимается производством эксклюзивных мотобайков. На первый взгляд довольно интересная ниша и продукт красиво выглядит. Но когда стали разбираться, выяснилось, что такие байки популярны только в Америке, а здесь, в России, люди не готовы платить за эту экзотику, не понимают ее. Да, парень любит то, чем занимается, но финансовый результат никогда не наступит, так как рынка нет. Решение здесь одно сойти с пути и создать на базе имеющихся комплектаций продукт для России. Тем не менее, я считаю, что мужчине важно заниматься спортом. Во-первых, это закаляет, сила придает уверенности, появляются лидерские качества и стержень внутри. Во-вторых, начинаешь чувствовать уважение к людям, уже добившимся результатов. Они становятся для тебя примером. В-третьих, борьба. Ты и так каждый день борешься с какими-то мыслями, с самим собой, а здесь с реальными людьми и командами. В этом состязании больше пользы, в нем есть что-то от бизнеса. Уважаешь своего соперника, добиваешься цели, стремишься к победе, получаешь результат, исходя из тех сил, что приложил для его достижения, и всегда остаешься мужчиной. Такой и должна быть жизнь предпринимателя. Еще одним увлечением в подростковом возрасте были фильмы. Я собирал кассеты, их было больше двух сотен, все боевики, приключенческие ленты. У друга семьи был видеопрокат, и я мог зайти и взять любые. Одно время я даже представлял себя Жаном Клодом Ван Дамом и сражался со своим двоюродным братом на импровизированном ринге. Было круто. Вся моя комната была заклеена дюжиной разных постеров и плакатов, а на одной из стен висела коллекция сигаретных пачек. Все началось с одного единственного плаката, который мне однажды разрешила повесить мама. А после — родиджи, скутер, металлика, вкладыши от турбо, полностью обклеены ими стены и углы. Наконец я повесил на дверь замок, тем самым обозначив границы своей территории. У меня были компьютер, диван, свой телефон. В каком-то смысле это был мой собственный мини-дом, где я отгородился от всех, в том числе от мамы и старшей сестры. У меня был свой мир со своими правилами. Это еще нельзя было назвать первым офисом, но я создавал это сам и привносил в него много личного. В тот период у меня часто возникало желание остаться ненадолго наедине с собой, побыть взрослым. Я всегда говорил и продолжаю утверждать, что дети должны развиваться самостоятельно. Дайте им возможность увлекаться тем, чем они хотят увлекаться. Оставляйте их одних, если им это нужно. Каждый родитель должен уважать желание своего ребенка. Дайте ему возможность подрасти, почувствовать себя взрослым и самостоятельным. Если вы будете постоянно ходить за ним и говорить, что ему делать, следить и контролировать, он никогда не сможет сделать что-то сам. В раннем возрасте у человека идет формирование личности. и Если она не будет сформирована правильно, в будущем сделать ее полноценной, окажется крайне тяжелым делом. 15-17 лет, далее ребенка воспитывать уже поздно, то, что ты заложил в него до этого возраста, останется с ним на всю оставшуюся жизнь. Если же ты сам испытываешь авторитарное влияние своих родителей, то тебе нужно как можно скорее избавляться от него. Да, это трудно, но чтобы добиться реальных результатов, тебе в любом случае придется резать по-живому. Научи родителей не вмешиваться в твою жизнь и прими решение жить самостоятельно. В нашем окружении есть люди, которые всячески стараются тянуть нас назад. И порой это могут быть не только наши друзья и знакомые, но и родственники. Неважно в каких-то отношениях с этими людьми, такие связи надо рвать. Стремление к своей цели, особенно когда на первых порах эта цель кажется такой далекой, дает нам возможность развиваться. Наверное, поэтому, вырастая в богатых и обеспеченных семьях, в достатке и изобилии, дети иногда не получают этой важной жизненной искры. Они теряют инициативу и ничего не хотят от жизни, особенно если их родители не отличаются аккуратностью в воспитании. Коль вашим детям все можно и все доступно, у них не возникнет потребность следовать за своей целью. Я не был в такой ситуации и могу лишь делать предположения. Но мне порой приходилось сталкиваться с такими людьми. Именно поэтому, когда придет время стать отцом, я буду стараться дать свободу выбора своим детям. Дети нередко, вырастая, становятся похожими на своих родителей. И лично я буду жить так, чтобы стать для них хорошим примером. Чтобы они видели, как я работаю, видели мои заслуги, мой образ жизни, мои занятия спортом, мое окружение, и брали с меня пример. Будь другом, давай свободу, научи своих детей зарабатывать и оставайся в их глазах честным, открытым и порядочным, и они последуют твоему примеру. Когда я побывал в Кентербере, то понял, что мое окружение, с которым я жил до этого, в корне отличается от того, к чему я стремлюсь. Контраст между неучами, алчущими халявы и адекватными ребятами, свободно разговаривавшими по-английски и уже помогавшим своим родителям материально, ощущался особенно остро. Наверное, из-за этого я там сразу почувствовал свою ущербность. Но я умел дружить. Я был искренним и простым парнем и со всеми находил общий язык. Мы жили в семьях по обмену, и я без знания английского языка с трудом мог отвечать на простые вопросы своих соседей ничего не поделаешь брал словарь и по два часа перед сном штудировал его за это время я более менее подтянул язык и вернувшись назад в тенду стал одним из лучших в классе по этому предмету но все же разница между мной и теми другими ребятами оставалась в отличие от меня они к учебе относились с уважением в моем же окружении учителей считали врагами заставлявшими делать то что тебе не нравится в последний раз Я был в своем родном городе на первом курсе института в 2006 году. Не сказал бы, что жить там стало в чем-то хуже, хотя у нас в стране о глубинке любят отзываться именно так. Там все осталось без изменений, будто застыло на одном месте. Пока мы, жители крупных городов, растем, меняем мышление и развиваемся, там все остается на прежнем уровне. Если бы я прямо сейчас приехал в этот город, то почувствовал бы то же самое». Снова бы осознал, какой он на самом деле маленький. В нем нет места для масштабных проектов, отсутствуют возможности для развития, для настоящего самообразования. Последнее крайне важно для формирования личности. Я понял это не сразу, только после 6-7 лет в бизнесе, до этого все делая практически по наитию, на зубах. Если бы я тогда, в школьные годы, понял ценность образования, то многих ошибок не совершил. Но осознал я это лишь тогда, когда встретил людей, понимающих, настоящих интеллектуалов, людей, которые могли решить все возникающие сложности в бизнесе с помощью своих знаний, не теряя денег, нервов и времени. Они знали. Теперь знаю и я, прочитывая десятки книг одну за другой, задавая вопросы тем, кто смог то, о чем я лишь мечтаю, и впитывая их опыт Я двигался вперед со скоростью ракеты, в то время как без знаний полз подобно черепахе. Эту книгу я пишу для тебя, чтобы ты за несколько часов, потраченных на ее прочтение, смог пройти мой десятилетний путь, изучить мой опыт, успехи и, главное, ошибки, и сделать все правильно, сэкономить время и быстрее достичь своих целей. Но ты должен быть готов к серьезной самоотдаче, Нельзя достичь больших результатов на халяву. На халяву нельзя жить, как бы ты этого не хотел, потому что халява всегда временна. Отсутствие стабильности, личностного роста и ожидания чего-то, что от тебя не зависит, ничего для этого не делая, вынуждает тратить собственную энергию впустую. Ты хочешь потратить все свое время на ожидания? Окей. Но будь уверен, прежде чем ты поймаешь что-то стоящее, пройдет очень много времени. Да, ты можешь ждать. Может, тебе перепадет квартира от состарившейся бабушки, или дальний родственник постарается замолвить за тебя словечко начальству, или твоя мама придет и принесет тебе свои сбережения, которые она копила несколько десятилетий. Многие люди живут в пассивном ожидании годами. Им не остается никакого другого пути, кроме как жаловаться на правительство, президента и всех, кто их окружает. Ведь ничего не происходит, они ждут помощи со стороны. Увы, но это заведомо проигрышный вариант. Если бы я так ждал, то до сих пор сидел бы в Благовещенске, и то в лучшем случае. Но в нашей стране есть свобода выбора и действия, и это самый главный плюс с точки зрения предпринимателя. Ключ шестой. Я за все отвечаю. Если у тебя появится желание переложить ответственность за неудачи в твоей жизни на других, немедленно посмотри на себя в зеркало. Ты такой умный и сильный, винишь кого-то постороннего в своих промахах. Завтра целый день следи за тем, не обвиняешь ли ты кого-то в том, в чем виноват лишь сам. Запомни, за все в твоей жизни ответственен только ты, и все обстоит так, как есть, только по одной причине. Это причина ты, твои мысли и действия.